Глава 23 Наши глаза встречаются, и остальной мир уходит на второй план. Снова. В который раз уже? Я скоро перестану считать. Аарон наклоняется вперед, сокращая расстояние между нами. Он хочет меня поцеловать? Такое уже было. Вчера. А ощущение словно год назад. Я тогда дернулась, вырвалась из плена глаз, разумно рассудив, не стоит к имеющимся проблемам прибавлять интрижку с опасным незнакомцем. А что же сейчас? Почему сейчас я до сих пор не дернулась? Неужели перестала считать человека напротив опасным незнакомцем? Какого человека? Это оборотень и по отзывам его друга Михаила, весьма опасный. И все-таки я не понимаю, почему ты не отдал меня Ларсу? У вас же принято. Снова заговариваю о наболевшем. Совершаю одновременно несколько действий. Нарушаю тишину, вырываю свою руку и прерываю зрительный контакт. Анна. Аарон откидывается на спинку своего кресла. Что ты такое говоришь? Я не мудак. Я ведь видел синяки. Как бы я мог? Ларс схватил меня больно лишь вчера. До этого у нас был год идеального брака. Внешне, по крайней мере. Меня никто ни к чему не принуждал, содержал, одаривал подарками, не разговаривал по душам, правда, И куда-то поехать или заняться каким-то своим делом в открытую я подспудно опасалась. Подавляю тяжелый вздох. Ведь никогда не задумывалась о том, что бояться сказать мужу про работу ненормально. Но на взгляд большинства у нас был действительно идеальный брак, а я глупость совершаю. Не знаю, зачем я завела этот разговор. Зачем я снова про Ларса и наш с ним брак? Никто не обсуждает бывших с настоящими. Но в том-то и дело, что бывший еще не до конца бывший, а настоящего делать таковым я не хочу. Опасно. И если убрать очарование его поступками и им самим, остается слишком много вопросов. У оборотней есть понятие чести, Возможно, даже оно развито в них куда сильнее, чем в человеческих мужчинах. Но. Всегда есть большое и пресловутое «но». Оборотни, не люди. И мораль у них своя. Пусть Ларс никогда не обсуждал со мной рабочие моменты, но я не слепая и не глухая. Я видела, насколько у него отличается отношение в бизнесе к партнерам-людям и партнёрам-оборотням. Причем людей не спасало даже то, что они обладали куда большим влиянием, чем обортни. И тут вдруг пожалеть красивую деву в беде важнее, чем вернуть законную супругу-собрату. Не вяжется. А я и рада уши развесить на фоне страха, что меня сейчас отдадут Ларсу. Так обрадовалась, что этого не случится, что поверила, что мне действительно помогут с разводом. А ведь мотивов помогать мне объективно нет. Едва ли возможно отсудить что-то у Ларса даже с самыми золотыми адвокатами. И я не какая-то эксклюзивная красотка, да и никто уже не влюбляется с первого взгляда. Все это романтические сказки для восторженных дурочек. «Ты полагаешь, ты совершаешь глупость, уходя от мужа?» Произносит Аарон с непонятными нотками в голосе. Я уже почти забыла о его присутствии. До того крепко задумалась о его мотивах. «Нет, я совершаю самый разумный поступок в своей жизни, уходя», произношу звонко. «Ты не так все понял?» Всем корпусом разворачиваюсь к Аарону. Я ведь даже замуж за него не сильно хотела. Родители настояли, боялись оставлять меня одну. А я просто не знала, как оно бывает в отношениях с мужчинами. Мне кажется, или плечи Аарона расслабляются. Я не к тому завела разговор. Я замолкаю на секунду. В общем, Аарон, дай мне уехать. Я так не могу. Я здесь не могу. Я...